Глава тридцать в а Пипа. Когда на улице льет как из ведра, очень приятно смотреть на это из дома. Лучше, конечно, из своего, прогретого и сухого, но даже такая лачугка в ливень для путника благодать защитницы. Под плащом пончика я согрелась и слегка подсохла. Возле очага в лачуге позволила себе ускорить высыхание одежды. Вряд ли кто-то обратит внимание на такую мелочь. Мы с Клыком сидели на крыльце и в два ножа занимались ужином. Остальным же, понятно, не по статусу кишки р ы б ы выпускать. Но мы не скучали. Клык на ломанном языке рассказывал, как однажды целую неделю питался рыбой и мелкими степными животными. То есть, дяденька Клык, Шорки с л е д у е т тебя опасаться? поинтересовалась я. Этот предатель так и не выбрался ко мне. Я даже спросила у пончика, не случилось ли чего со зверьком, но тот ответил, что все нормально, не стоит дергать спящего Шорика. Вспячку он там впал что ли? С другой стороны, есть пока было нечего. Что ему вылезать? г о л о д н о е брюха к приключениям г л у х о Ну, «Не, Шорки невкусны, поделился Клык. Вот порадовал. Рыба в к у с н о й К тому же это сколько ш а р ь к о в нужно наловить, чтобы накормить отряд? Поддакнула я, откладывая очередную очищенную рыбину на рагожку. Котелок на земле уже был наполовину заполнен дождевой водой. Другой стоял в комнате с пивом. Рыбы было много, больше, чем мы могли бы съесть за один присест. Кажется, за время заплыва в мереже ее прибавилось, поэтому рыбешек помельче мы решили засолить. Хорошо, что чисибуны не едят соль. Ее хвала защитнице у нас хватало. Зачем отряд? Мне накормит. Почему-то о б и д е л с я Клык. Так вы, дяденька Клык, совсем один там были, что ли? Один. Так всегда, когда. И тут он замялся. То есть это не случайно? Дошло до меня. Это такое испытание? Варвары, они варвары и есть. Ну, замялся Клык. Это как человека одного бросить без еды и воды, а если он не выживет, значит недостоин жить, недостоин. У вас там сколько вообще мужчин в племени после таких испытаний? Невсе джигит проходят. Уперто возразил Клык. Я хотела было предложить отповедь, но вдруг поняла, что вышла из роли. Вышла и ушла куда-то очень далеко. Мальчик дурачок такими проблемами не страдает. Демонстративно принюхалась и з домика несло пролитым пивом. Слушайте, дяденька, клык. А вам п и в о можно пить? Перевела я тему, пока мой собеседник не заметил ошибку. Я взрослый мужчина. Возмутился он. Понятно, дяденька Клык. Я даже и бы не подумал в этом смысле. Вдруг у вас запрещено? Джигиту можно. Набычился Клык. Похоже, он стал д ж и г е т совсем недавно и гордился этим безмеры. Давайте рыбу в пиве сделаем. Я когда у своей двоюродной тетки Энни жил, а она кухаркой у одной богатой фри была, видела так господам готовили. Ага, чтобы и выпить и закусить. Пёс появился откуда-то сбоку, я даже не поняла откуда. Не томите уже измученный голодом желудок. В темпе, в темпе, дятенька, пёс. А вы разве не за дровами ходили? н а ц е п и л а я невинный вид. За дровами, согласился он. Где д р о в а т о Он склонился ко мне почти нос к носу. Не нашел, прошептал он и ощерился. Фу. А вы, дяденька пес, тогда котел кочегу отнесите, будьте так добры. Он вот он, если вы вдруг его не найдете. Я показала пальцем в нужном направлении и чудом успела вскочить, чтобы не попасть под случайно п р о л и т у ю на пороге воду. Дальше мужчины шумно принялись обсуждать будущее блюдо и может даже его готовить, а я на какое-то время осталась одна разделывать рыбу под засолку. Значит, не все мужчины у варваров проходят испытания на выживание, то есть наш клык какой-то особенный. Интересно, в чем? Из богатого рода или воин? Хотя там у варваров все мужчины воины, вроде бы. Может, он из шаманов? Да н е шаманы же это правители. Кто будет бросать родственника шамана без еды? Вот наших аристократов магов попробуй без прислуги оставь. Что говорить про без еды? Погибнут сразу и бесповоротно. Нет, наверное, это какое-нибудь испытание для особых воинов, вроде телохранителей. И логично, что теперь он умеет право зарабатывать охраной. Может, к какому-то господину богатому едет на службу? Это логичнее. Я закончила с рыбой. Для засолки требовалась тара, которой у нас избытка не наблюдалось. Я попросила плащу грозы и выбралась из домика. Было еще не поздно, но сумрачно из-за туч, скрывающих солнце. Не заходя далеко в лес, я нашла целую поляну к о п ы т н я растение с огромными листьями в форме подковы. В приюте мы летом н а л а м ы в а л и его целыми бочками и квасили на зиму. Не то чтобы вкусно, но есть можно. С г о л о д у х и Сплошное здоровье, как убеждала нас директриса. И правда у нас в приюте дети редко болели. С другой стороны, болезные до приюта не доживали, а те, кто сумел пройти через нищету, холод и голод, т о м у б о л е з н и не страшны. Я нарвала листьев на палках, черешках и пошла назад. На пороге меня поджидал пес. Он опирался спиной на дверной косяк и стоял, скрестив ноги и сложив на груди руки. И где дрова? – поинтересовался он насмешливо. Так дяденька Пёс, я протиснулась мимо него и с т р я х н у л а плащ, ну немного на него. Зато он сразу отскочил и встал по-человечески. Я дяденька Пёс за листиками ходил, рыбу на засолку сложить. У вас, кстати, верёвки не найдётся? Промытые и пересыпанные солью рыбины я уложила на листья, свернула их рулоном и перетянула бечевкой. п р е Красно. Пока меня не было, некоторые уже приложились к пиву, и разговоры стали громче. Я отошла в темный уголок к нарм а и присела тихонько, чтобы не привлекать лишнего внимания. За окном стало совсем темно, а может, так казалось из-за священной очагом избушки. Я сидела не шелохнувшись и даже немного задремала, когда рядом послышался шорох. Меня выдернуло из дремоты. Недалеко от меня стоял р а в н я л о и ощупывал мешок. Все бы хорошо, но это были вещи дикого. Дяденька ровняла, не громко окликнула его я. Пожилой воин вздрогнул. Ну ты подкрался, возмутился он. Дяденька, вы, наверное, спутали свои вещи. Это мешок командира. Тфу ты! Он откинул мешок. А с в о й я куда засунул? Не знаю, дяденька. Может там? Я ткнула в другой конец лежака, где были свалены вещи. Благодарю, скаленыш. Вот я бы опростоволосился на старости лет. И он заковылял в противоположную сторону.